Глава вторая. Как жаль, что отсюда не видно звёзд. Если посмотреть наверх, то можно увидеть белый потолок с тоненькими, как паутинки, трещинами вокруг матовых светильников. Эти светильники раздражают больше всего. Они мешаются среди точек и представить воображение россыпи звёзд на ночном небе, звёзд, которых отсюда не видно. Чёрт, кажется, он зациклился. Нужно подумать о чём-то другом. О чём? Например, о паутине. Об идеальной спирали из тончайшей нити, бесконечно раскручивающейся в чёрной пустоте. Нить сверкает, вибрирует и заполняет тьму мерцающим светом. Стоп. Кажется, это опять про звёзды. Или нет? Утиная это прямая, а звёзды это точки. И если в конце нити поставить точку, то получится луч. А если с другой стороны поставить ещё одну точку, то выйдет отрезок. Какое неприятное слово отрезок. Холодное и острое, как бритва. Но бритвы у него нет. У него вообще нет ничего острого или холодного. Даже суп приходится есть из мягкой пластиковой тарелки, гнущейся пластиковой ложкой. И суп горячий, а не холодный. А причём здесь суп? Он же думал о звёздах. Нет, хватит о звёздах. Так можно с ума сойти. Лежащий на кровати человек резко сел и коснувшись ногами тёплого пола, недовольно поморщился. Здесь всё было тёпло и мягко. одним словом комфортное уютное стойло для дойных коров или подопытных свинок. Нет, всё-таки коров. Это более точное, хоть и мерзкое сравнение. Тебя кормят и доят, кормят и доят. И пусть так и будет. Пусть считают, что он смирился с ролью коровы. Ему всегда удавалось скрыть свою истинную личность. И тогда еще до эпидемии, когда следователь женщина с удивительными серыми глазами допрашивала его как свидетеля по делу акулиста. Когда это было? В две тысячи пятнадцатом. Тогда весь город стоял на ушах из-за серийного убийцы, вырезающего у своих жертв глаза. Сколько теорий тогда было, сколько версий, сколько психологических портретов. А убийцу так и не нашли. И в этом нет ничего удивительного. Наше восприятие реальности искажено классическим образованием. Надо же такое придумать. Глаза это зеркало души. Дураком был этот граф. Человек существо бездушное и изнутри отражать ему кроме пустоты нечего, а глаза глаза это отражение звёзд, холодных как лёд. Искрящихся, как тончайшие серебряные нити. Вот у женщины следователя были восхитительные глаза. И удивительное совпадение: ее потом тоже не нашли. Послышался щелчок со стороны дверей. Это открылся автоматический замок. Он всегда открывается ровно в шесть утра. Отвратительный свет под потолком загорается в пять сорок пять. Это означает, что нам дозволено встать, принять душ и одеться. Открывшийся замок означает, что теперь вы можете выйти в коридор. А тут и в небольшой зал с телевизором, библиотекой и тремя компьютерами, не подключенными к интернету. Там же обеденные столики, куда приносят еду четыре раза в день. Завтрак в 7, через час утренняя дойка. как он называл утренний забор крови. Затем делай что хочешь. Чтай, играй в видеоигры, смотри тупые сериалы, спи. Нормальный человек через неделю свихнётся. Доброе утро, Анатолий Сергеевич. Послышался голос откуда-то из-под потолка. Как ваше самочувствие? Как спалось? Отвратительно, ответил человек и поплёлся в душ. В последнее время его начинали выводить из себя приторно-сахарные голоса медицинского персонала, их внимательные предупредительные взгляды, их забота, которая была ничем иным, как заботой работников фермы о лучшей дойной корове. Спалось последнюю неделю плохо. Постоянно снилась ледяная паутина, которая идеальным узором опутывала тёмную пустоту вокруг. И сквозь паутину мерцали звезды, или это были не звезды. Временами казалось, что это смотрели на него чьи-то холодные глаза, а с недавнего времени он опять слышал голос, тихий, шепчущий что-то на чужом языке. Но сны есть сны, что от них ждать? Иму и раньше снилось много непонятного, особенно тогда, в 2015-ом. А до этого в две тысячи девятом, две тысячи третьем и так далее. Но то были сны. Голос же ему не снился. Голос разговаривал на его. Сны лишь предшествовали их разговору, или как бы это точнее назвать, их сеансу связи. Да, именно сеансу связи, так точнее. Человек замер перед циркулом зубной щёткой во рту. Вот сегодня разговор вышел не очень. Голос вновь напоминал об обязательствах. Тянуть больше нельзя. Дальше увиливать уже невозможно. Он выплюнул пасту в раковину и быстро умылся. В душ идти не хотелось. Хотелось скорее выйти из своей комнаты-камеры. В коридоре встретился бодрый и никогда не унывающий очкарик. Высокий, худой парень, не доучившийся студент, весельчак и лентяй. Своё положение дойной коровы он воспринимал как великолепную возможность бездельничать и получать за это приличные деньги. "Нет, говорил он. Мы не дойные коровы. Мы очень редкие дойные коровы". Дойные коровы занесённые в красную книгу. Поэтому рано или поздно мы сможем требовать всё, что захотим. Дурак не понимал, что коровы стоят, обычно ничего не требуют. Привет, старик, восторженно крикнул он Анатолию Сергеевичу и фамильярно хлопнул его по плечу. Слышал новость? Нет, уж ли нет? А что случилось? Анатолий Сергеевич приветливо улыбнулся. На людях приходилось надевать на себя личность безобидного тихони. Хотя день за днём делать это было всё труднее. Сегодня должны дать разрешение на выход во внешний интернет. Наконец-то. У меня аккаунт в Фейсбуке уже заржавел, наверное. Надо же, что-то не верится. Точно. И долговязый очкарик быстро зашагал в направлении общего зала. Доброе утро, Наталья Сергеевич. Мимо проскользнула хрупкая темноволосая девушка. Добрая, отозвался он, отметив про себя, что еще пара-тройка месяцев и изящная фигурка заплывет жиром от обильного питания и неподвижного образа жизни. Ничего не поделаешь, удел у всякого скота, или даже не скота, удел безмозглого гуся со связанными лапами, которому заботливый французский фермер насильно через трубку заталкивает в глотку эту и заталкивает до тех пор, пока печень гуся не разжиреет настолько, что из неё можно будет приготовить восхитительное фуа-гра. И всё ради блага человечества. Печально. Девушка, видимо, почувствовав его взгляд, обернулась. Анатолий Сергеевич грустно улыбнулся и махнул ей рукой. Она неуверенно улыбнулась в ответ и быстро пошла дальше. Девушку звали Татьяной. Она целыми днями не выходила из своей комнаты и появлялась только для того, чтобы взять из библиотеки очередную книгу или как сейчас на завтрак. Но до завтрака ещё час. Значит, она тоже повелась на слух о свободном интернете. В общем зале все уже были в сборе. Кроме очкарика и Татьяны над одним из мониторов склонился лысеющий здоровяк по прозвищу Пиво. Несмотря на то, что дойных коров кормили как на убой, забавное сравнение, не правда ли? Пить им запрещалось категорически алкогольные напитки, разумеется. Пиво от этого очень страдал. И о чем бы ни заходил в разговор, он рано или поздно сводился к его пиву. Это еще что. А вот как-то взяли мы с пацанами по пять литров разливного. Господи, с пацанами. А мужику-то под сорок. Но Анатолий Сергеевич, вернее его личность, безобидная тихоня, каждый раз внимательно выслушивал все истории от начала до конца. сочувственно кивал и соглашался, что Жигулёвская разливная это песня. Пиво был идеальным обитателем стоило. И Анатолий Сергеевич подумал, что пожалуй, убьёт его первым. В общем, в зале стояла тишина. Слышилось только щелканье мышек. До да пива время от времени шмыгал носом. Анатолию Сергеевичу на секунду стало даже неловко за то, что сейчас должно произойти. Это он, не далее как позавчера, не в знача я спросил у заведующего лабораторией Даниловского Сергея Степановича. Хорошего в принципе, но очень рассеянного человека. Правда ли, что 5 числа шести утра в отделе доноров откроют доступ к внешнему интернету? Тот был занят беседой с лаборантом и ответил что-то невразумительное, скорее всего, даже не поняв вопроса. Но рядом был Пива, и он-то хорошо слышал вопрос. Вот ответ не разобрал. А чтобы не было сомнений в толковании ответа, Анатолий Сергеевич заговорщически подмигнул Зервяку и приложил палец к губам. -с -с, не говори пока остальным. Пусть будет сюрпризом. Разумеется, Пиво всем рассказал о грядущем прорыве к свободе общения. И, разумеется, в его рассказах именно ему, с глазу на глаз, выдал тайну заведующий лабораторией. А через неделю он уже сам свято верил, что всё было именно так. И вот сейчас, лысеющий сорокалетний здоровяк по прозвищу Пиво нервно щёлкал мышкой, постоянно обновляя браузер. В ожидании волшебного появления титульной страницы Яндекса, но браузер настойчиво его перенаправлял на страницу внутренней сети. Да что они там! Пиво раздраженно пнул ногой ножку стола, отчего большой плоский монитор угрожающе закачался. Сколько сейчас времени? Шесть ноль пять. С готовностью ответил Анатолий Сергеевич. Лон, часы на мониторе, видите? Пиво нервно дернул щекой. Я опять щёлкнул мышкой. На мониторе на пару секунд появилась ошибка 404, и снова всплыла заставка со снежной равниной и надписью Лабораторный комплекс Звезда. Фигня всё это. Подолгу с очкарик. Он уже оставил попытки подсоединиться к Фейсбуку и теперь сидел одной рукой подперев голову, а второй выбивая по краю стола разочарованную дробь. И я так и думаю: Что ты думал? У всей ещё макушка здоровика начала наливаться пунцом. Что всё это фигня? Кто же нам даст связаться с внешним миром? Мы же доноры, особо приоритетный и особо секретный проект. В голосе Очкарика чувствовалось раздражение. Привычный оптимизм улетучился. Наверное, нужно просто подождать, осторожно вставил Анатолий Сергеевич. Дмитрий же сам слышал эту новость, ведь так? Так. Пиво. которого на самом деле звали Дмитрием, бросил мрачный взгляд на Анатолия Сергеевича. И мне кажется, я сам тоже слышал нечто подобное, хотя я не очень уверен. Чего? Пиво глядел с откровенной злобой. В чём ты не уверен? заткнись, пиво. Тачана резко встала из-за стола. Ты всем здесь уже осточертел. Лысеющая макушка здоровяка сделалась окончательно пункцовой. Да пошёл ты. Сам ты пошёл. Э-э Теперь со своего места поднялся Очкарик. Полегче. Нам всем здесь нелегко, и не надо срываться. Кто здесь срывается? Теперь и Пиво поднялся из-за стола. Если я сорвусь, от тебя, щенок, одни сопли на стене останутся. Дмитрий, Евгений, прекратите это же. Неуверенно сказал Анатолий Сергеевич, и, разумеется, на него никто не обратил внимания. А я знаю, почему он так психует. Злой из звонка сказала Татьяна. Чёлка лезла в глаза, и девушка стряхивала её нежным движением головы, словно злой взъерошенный воробей, подумалось Анатолию Сергеевичу. Он парнухи надеялся накачать на свой планшет, чтобы веселей по ночам на кровати скрипеть было. "Чего ты промямлила, тварь?" пиво резким движением отодвинул от себя стол. И большой тонкий монитор опять опасно закачался. Полегче. Голос Очкарика дрогнул и прозвучал неестественно высоко. Однако он сделал шаг вперед, загораживая девушку. Сам ты тварь. Эта тетя нос проскользнула между Очкариком и соседним стулом и оказалась перед Пунцовым от ярости с деревьем. Представляете? Это мразь с первого дня пытается меня лапать. Как видит, что нет никого рядом. таки лезет. Гнида. Лицо Пива изпунцовое стало красно-фиолетовым, и Анатолий Сергеевич уже начал волноваться, как бы у того не случился инсульт. Здоровяк резко отшвырнул от себя стол, от чего большой монитор всё-таки обрушился на пол жутким грохотом. "Шлюха", прошептал Пиво, пинком отбросил к стене останки монитора и быстро вышел в коридор. Несколько секунд все молчали. Затем послышались торопливые шаги, и вбежал дежурный медик. Что, что случилось? Срыв. Видимо, нервный срыв, печально констатировал Анатолий Сергеевич. Медик недоумённо посмотрел на разбитый монитор и опрокинутый стол, затем перевёл взгляд на камеры наблюдения под потолком. А Как же! Он не договорил. Из коридора послышался грохот, что-то тяжелое упало, затем послышались тупые ритмичные удары, словно кто-то клацал кувалдой о стену. Медик побледнел и лехорадочно начал шарить по карманам халата. Очкарик с татяной метнулись в коридор, и через несколько секунд оттуда послышался насмешливый голос девушки: "Да он совсем спятил". У нас тут есть какая-нибудь охрана или и что? Медик, наконец, нашел в кармане оранжевую коробку коммуникатора и теперь нервно пытался нажать на клавишу передача. В коридоре опять грохнуло и что-то посыпалось. Позвольте, я помогу. Здесь заблокировано. Анатолий Сергеевич мягко взял из рук медика коммуникатор, тот без ропота отдал. Вот, видите, здесь предохранитель. Сдвигаем и всё, держите. Спасибо. В коридоре вдруг всё стихло. Ну дурак, послышался голос Татьяны. Пост 2, пост 2. Это от тех доноров. Медик наконец справился с коммуникатором. У нас код 3, у нас код 3. Я думаю, всё уже в порядке. Анатолий Сергеевич осторожно взял медика за руку. Не волнуйтесь. медик чуть вздрогнул. Попытался было освободить руку, но вдруг обмяк. Его коряс, небольшой зелёный крапинкой глаза, растерянно смотрели на Анатолия Сергеевича. Всё уже хорошо, опасности нет. Мир вокруг медика сделался вдруг расплывчатым, словно окутанный мерцающим туманом. Все звуки растворились. Остался только голос человека, держащего его за руку. И еще глаза. Не было ничего, кроме серых глаз, цвета ледяной стали, или далеких звезд. И еще были тонкие ледяные иглы, огнем пронизившие его собственные зрачки. Что с ним? Ему плохо. Откуда-то из другой вселенной послышался голос тачаны. Анатолий Сергеевич не хотел отпустить руку. Нервы. У всех нервы. Расстроен, сказал он, помогая медику сесть на стул. Думаю, в программе доноров нужно что-то менять. Я понимаю, что все мы здесь добровольцы и искренне хотим помочь объединению, но посмотрите, не выдерживают ни доноры, ни врачи. Да, наверное. Медик окончательно пришёл в себя и неуверенно поднялся со стула. Спасибо, Анатолий Сергеевич. А что там с этим, как его? Да ничего с ним. Зло хмыкнул Татьяна. Попытался стулом разбить пульт у входной двери. Сейчас спрятался у себя в комнате. Дебил. В коридоре послышался шум, шаги, и появился несколько помятый с сна за фабрикаторией Даниловский. За ним еле поспевали двое солдат. Что? Что произошло? Ничего, уже все в порядке. поспешил его успокоить дежурный медик. Он уже окончательно пришёл в себя и забыл о ледяных иглах в своих глазах. Пиво ничком лежал на своей кровати, накрыв голову подушкой. Неожиданная и нелепая вспышка ярости схлынула, и теперь ему было невыносимо стыдно. Стыдно и страшно. Он который раз проклянал себя за то, что согласился участвовать в этом чёртовом проекте. таких как вы сейчас очень мало, говорил ему полгода назад невысокий толстяк в белом халате, накинутом поверх военной формы. Толстяк расхаживал по небольшой комнате, заложив руки за спину, словно профессор на кафедре. Катастрофически мало. Вас можно было бы даже назвать избранными, но сами понимаете, объединение наций этого открыто сделать не может. Он с тяж сделал паузу, чтобы стало ясно, что он совершенно не согласен с таким положением вещей. Вы же понимаете, это было бы нетолерантно по отношению к остальным членам нашего общества. Мы все прилагаем максимальные усилия, чтобы восстановить нормальную жизнь, а это чрезвычайно нелегко. Население земли сократилось до полутора миллиардов. И это из восьми. О таких как вы с вашим иммунитетом и вовсе насчитывается не более ста тысяч. Толстяк в белом халате перестал рассуживать и сел за большой письменный стол. Это какая-то трагическая случайность, но носители четвертой группы крови от пандемии пострадали больше всего. Печальный факт. Так что ничего не поделаешь. Ваше участие в проекте Донор очень важно для нас. А поэтому с нашей стороны, кроме полного обеспечения и курортных условий, вы, разумеется, получите хорошую финансовую компенсацию. Либо вы, либо ваши родные, как вам угодно. У меня нет никого. Да. Военный в белом халате сделал печальное лицо. Сейчас мало у кого остались родственники. Еще одна трагическая особенность пандемии. Мы очень мало понимаем в ее последствиях. Одним словом, каких-то два месяца на адаптацию и около шести зимних месяцев на отчуждаемой территории. И за все это вы получите сто тысяч фунтов, пятьдесят прямо сейчас. 50 прямо сейчас решили всё. Пиво подписал договор на семи страницах и уже на следующий день оказался примеком у Звезде на окраине города. Он даже не успел в полной мере насладиться свалившимися на него 50 прямо сейчас. На коему эти 50, если он не может ими воспользоваться с волыча. Развели его как последнего лоха. Стало трудно дышать. Пиво высунул голову из-под подушки и перевернулся на спину. Матовые лампы на потолке светили мягким успокаивающим светом. С другой стороны, чтобы было, возьми он и откажись. Если бы он не подписал договор. Чёрт его знает. Может быть и ничего. Вернулся бы к своей сезонной работе в супермаркете. Потом зимняя работа в рядах защитников. Работа не пыльная, но и не прибыльная. Ощущение пиняющей власти над спешим городом и азартная охота за редкими шутонами очень скоро приедаются. Со служивцы еще те уроды. Защитники от скучи вламывались в пустые дома и мародерствовали от души. Всё это потом с успехом списывалось на шатунов. Если в домах оказывались спящие, это ничуть не останавливало. Один раз защитничек попроз ещё лоб долго и настойчиво поджаривал зажигалкой лицо спящей старухи. А может быть, и не старухи. У впавших в печку не только возраст. Пол было сложно разобрать. Разве что по волосам. Волосы почему-то не подвергались изменению. Если длинные, наверное, женщина. Если короткие, то чёрт его разберёт. Так вот, оп, минут 5 прижигал щёку и нос женщине, которую обнаружил в обшарпанной однокомнатной квартире в ворохе старых одеял. Он даже не поленился размотать одеяло, чтобы добраться до спящей. Но защитника ожидало разочарование. Лицо женщины, покрытое жёсткими, похожими на кору дерева, но твёрдыми как камень, зеленоватыми наростами, не горело, а только слегка коптилось. Клоп тогда зло сплюнул. Оротый, блин. И, видимо, в отместку поджог всю квартиру. Один чёрт им ни хрена не делается. В УБ, конечно, отчитали у начальства. Ну, тем всё и закончилось. А Пива с тех пор старался обходить этот дом с выгоревшей на первом этаже квартирой с стороны. Так что нет. В защитнике ему больше не хотелось. Дверь в палату с шумом открылась. Пива приподнял голову. На пороге стоял взерошенный зав лабораторией Даниловский. Подождите. Подождите пока. Это он говорил двум солдатам, загораживая им путь в палату, и раздраженно маша руками. Стоите пока здесь, не мешайте. Солдаты и не возражали. Они остались в коридоре, время от времени поглядывая на сидящего на кровати насупившегося здоровика. Что, что случилось? Я не понимаю. Даниловский, как заведенный, бегал в зад вперед по палате. Объясните наконец. Но пиво молчал. А что он мог сказать? Что ему жутко хочется выпить? Что уже давно хочется лезть на стены от безделе? Что маленькая сучка из соседней палаты нахально крутится задом перед его носом и ведёт себя как последняя стерва? И что он, как идиот, повёлся на самим же им выдуманный слух об интернете? Я устал. Буркнул он и опять завалился на кровать спиной к Даниловскому. Понимаю, понимаю. Завф в лаборатории перестал наконец бегать по палате. Отдыхайте. Но вы же понимаете, утреннюю донорскую процедуру мы отменить не можем. Вы будете готовы? Пива раздражённо дёрнул плечом. Вот и хорошо. Даниловский растерянно огляделся на солдат в коридоре. Что-то ещё хотел сказать, но передумал. Махнул рукой и вышел, оставив дверь открытой. Один из солдат осторожно прикрыл её, напоследок и ещё раз внимательно оглядев палату. Уходить они, видимо, никуда не собирались. Услышав, что дверь закрылась, пиво перевернулось на спину и стал тупо разглядывать потолок. Что-то нужно было предпринять, но что он не знал. То, что ему сойдут с рук почти любые выходки, теперь было понятно. Но где граница этого почти? Вероятно, достаточно далеко. Они пойдут на многое, лишь бы он продолжал сдавать кровь, лишь бы не истекал источник пополнения основного ингредиента для их сраного R2. Он им нужен, очень. Так, так, так говорил военный медик. Он избранный. Вот что важно. И только сейчас пиво понял настоящее значение этих слов. Что ж, жалкие места тысячами фунтов они не обойдутся. Но нужно придумать план. Нужно выдвинуть какие-то дополнительные требования. Какие? Это, пожалуй, стоит обдумать. чтобы и за грань не зайти, и свой шанс не упустить. В дверь осторожно постучали. Пиво не ответил. Он был занят размышлениями. Тогда дверь открылась. Ничего, ничего, не волнуйтесь. Я его друг. Спасибо, послышался вкрадчивый знакомый голос. Все мысли разом вылетели из головы. Сергейич Этот чертов старик. Вся хрень началась именно с него. Это он тогда говорил Даниловским, и именно ему, узав отделение, сообщил новость об интернете. Только сообщил ли? Пиво не слышал. А Сергеич тогда сказал: "Минуточку". Что он сказал? Он приложил палец к губам и просил ничего не говорить остальным. Не говорить что? Как себя чувствуете, Дима? Пива поднял голову. Алексей Сергеевич стоял у самой кровати, и его взгляд был полон грусти и сочувствия. Но было в нём что-то ещё, что-то неуловимое, и Пива не мог понять что. Это злило. Мутный тип этот Сергеевич, подумал он и неохотя сел на кровать. Нормально чувствую. Что надо? Старик улыбнулся. И улыбался он как-то странно, одними губами. Глаза же в улыбке совершенно не участвовали. Они смотрели холодно и пронзительно. Неприятный взгляд. Ничего, просто зашёл по-соседски. Анатолий Сергеевич поднял с пола стул, которым пиво недавно колотило стену. И поставив его на качающиеся ножки, аккуратно сел. Я подумал: "Вам хочется поговорить? О чём?" "Об избранности, конечно". "О чём?" Упиво перехватило дыхание. "О том, что избранным нужно держаться вместе".